Глава двадцать девятая. Хотели? Переспрашивает Дир Келентар. Похоже, без применения пафоса бедняга разговаривать не умеет. Слово берет Зилтон де Шардес. Короче, да, получилось совсем не короче. Пришлось даже через некоторое время совместить рассказ темных эльфов с пешей прогулкой в сторону поселения Абзац. В прошлое пробуждение системы мужчины-дроу в большинстве взбунтовались против женской власти. На этой планете у жриц возникли некие трудности с божественной связью. Связью со своей богиней Лос. А Лос — это, как я понял, еще одна зверь-баба, почти как шисса, только еще круче и могущественней. Нижняя половина ее тела является огромным пауком, верхняя — залющей теткой. Из-за трудностей со связью с божественной покровительницей женщины Дроу немного ослабли, чем парни и воспользовались. Без потерь, конечно, не обошлось, но мужики вырвались из коварных сетей матриархата, затерялись на просторах этой планеты и основали свое поселение. Было бы все хорошо, но некоторые традиции и привычки трудно забыть, особенно старым и почтенным Дроу. А как раз такие и находятся у власти, в данном случае в правительственном совете. Что-то они тогда не поделились с человеческой группой приключенцев. Этих людей убили, а чуть позже убивать пришли самих темных эльфов. Никто из дроу не выжил. Теперь, когда система пробудилась вновь, есть шанс наладить дипломатические отношения с сильной человеческой общиной и заручиться их поддержкой чтобы когда замес закончится, а закончится он в пользу человечества, в чем эльфы не сомневаются, сами когда-то хорошо получили по сусалам, другу смогли продолжить жить и существовать. Но обычаи и привычки никуда не делись. По понятиям жизненного уклада темных эльфов, союзники должны быть достойными воинами. И тут Зилтону де Шардезу попадается такой красавчик, как я. Он пришел к племени троллей забрать статусный плащ своего брата, служившего в элитном подразделении Тень. Его убили еще при первом пробуждении тролли, глава их дома, мать Аштана де шардес Таким образом, солили неугодного, набирающего силу мужчину-воина, договорившись с матерью троллей. Это событие произошло незадолго до бунта. Зилтон собирался выкрасть статусный плащ брата и пройти через испытания на право обладать им. У него тоже имеется свой пиваффи, но рангом ниже, так как парень только в лазутчиках, и его вот-вот должны перевести в ассасины. А если он докажет право обладать элитной экипировкой, то могут перевести сразу в тень. Зилтону забрать плащ себе помешали люди, вернее я. И так как я смог победить в схватке брата данного статусного плаща, то могу потребовать испытания на возможность владеть пиваффи официально по законам дроу. На вопрос "А «нахрена мне оно надо? Плач ведь и так мой!» ответил Дирк Кельнтар. «Если смогу пройти испытания, то заработаю авторитет и официально буду считаться другом дроу. А значит, с моей общиной можно заключить союз». Вот он, Дирк Кельнтар, извиняется за неправильную первоначальную модель поведения и признает, что был неправ. Он просто копировал некоторых старейшин своего народа и думал «так будет лучше». Дальше продолжил Зилтон де Шардес. Когда после схватки со мной он прибыл в свое поселение и рассказал о случившемся, то правители решили, что это шанс наладить отношения. И вот он, Зилтон де Шардес, напарником Дирк Кельнтар, выслеживали мою персону, дабы пригласить на испытание. Мне сразу показалось, что как-то уж слишком сильно дроу хотят дружить, что я им и сказал. А как же то, что они чего-то не договаривают? Дальше они признаются, что у дроу идут постоянные боевые столкновения со светляками. На мою выгнутую бровь они пояснили, светляками называют светлых эльфов. «Так чего вы со своими братьями воюете?» «Подумаешь, цвет кожи разный. Чего не поделили?» «Задаю вопрос я». «Так мы ни капельки не братья», — в запале пытается объяснить мне Зелтон. «Это совершенно иная раса. Внешность у них иная. И дело не только в цвете кожи. У них даже генный код другого типа». Просто так совпало, что они чем-то напоминают нас. Ясно, подытоживаю я. Вам нужно, чтобы люди вступились за вас перед светлыми эльфами, так? А, нет, так как-то позорно звучит. Нам нужен просто союз, ну и как бы... Э -э -э -э. Боевая дружеская прогулка в стан противника, подсказывает товарищу Дир Келентар. Ага, точно, тут же подхватывает он. Дружеская боевая прогулка. «Слушай, Зилтон!» — обращаюсь к парню. «Я не вижу препятствий для заключения союза. Парни, вы вроде нормальные. Мы вам поможем, вы нам тоже. А светлые эльфы и так мне не очень нравятся, хоть еще лично ни с кем из них не знаком. Но давай это обсудим после. Я сейчас очень спешу. Чувствую, как время поджимает. Что-то сейчас произойдет. Потому, не прощаясь, срываюсь на бег. «Погоди!» — окликают меня Дроу. Я оборачиваюсь. «Мы и наши собратья посменно будем вести наблюдение за тобой и твоим поселением, но не все наши знают тебя в лицо. При встрече покажи им этот жест». При этих словах Зилтон выставляет вперед кулак правой руки, оттопыривает средний палец вверх, большой и мизинец в стороны, затем вытягивает левую ладонь тыльной стороной ко мне пальцами вниз. Располагается рука выше правой. Безымянные средние пальцы левой ладони – Раздвигаются, образуя щель. Остальные пальцы сдвинуты вплотную друг к другу. Правый кулак резко идет вверх. Хлопок. Средний палец правой руки оказывается между безымянным и средним правой. «Запомни!» — дает указание Зилтон. «Запомнил!» — кивая ему. «А что значит этот жест?» «Он значит противостояние великого анархиста и революционера прошлого, легендарного Друст Ду Урудал». Он успешно противостоял козням Великой Матери и Верховной Жрицы Дроу и самой Лос. Его имя и жест есть в каждом сердце мужчины Дроу. Если его покажешь кому-нибудь из наших, и даже не из наших, к тебе станут относиться по-иному. Постараются помочь, но запомни, никогда не показывай этот жест нашим женщинам. Они от этого просто звереют и становятся неудержимыми». Хорошо, буду знать. Отвечаю Зилтону и продолжаю бег. Осталось немного. Главное успеть. Успеть, успеть, успеть. В моей голове постоянно колотит эта мысль. Сообщения о смерти членов фаталити и опыт за них перестали появляться в сообщениях уже давно, а было их не так много. Значит, большинство из них живы, как и Жерун. Сообщения о его смерти также не поступало. Вообще получается здорово, жаруна я навел на этих уродов, значит принимая участие в их смерти, когда жрет огромный срезень, и получая за это опыт. Если убьют измененного моей кровью струпта, -то, то мне также полагается опыт. Через недолгий временной промежуток показывается часть частокола в прогале между деревьев. Когда приближаюсь к выходу из леса, то замечаю на стене чуть ли не всех жителей поселения, а сердце немного отрегает. Значит, все еще живы. Первым меня встречает разогнавшийся и чуть не сбивший меня с ног Тур. Чередуя попытки облизать меня своим языком и подставить для почесывания свое ухо, просит меня взять на игры на этот раз и его. Он, стало быть, все время моего отсутствия хорошо кушал и стал сильнее. Заглядываю в его статистику. Действительно, хоть уровень и не поднялся, остальные характеристики подросли. Затем потрепав в моей голове питомца и, и и подхожу к чистоколу. Эти двое нашли общие темы. Эти темы касаются того, что здорово бегать, кусать всех подряд, поглощать, затем снова кусать и снова поглощать, и так по кругу. У стены меня встречают радостными криками, Хрыча, с драконом, Кирилл и остальные уже тут. Оборачиваясь в сторону боевых действий противника. Боевыми действиями не бахнет. Вместо жаруна стоит огромная глыба льда. От нее откалывают по кусочку, орудая своим оружием. Несколько воинов. Глыба им не отвечает, а жалко. В нашу сторону прет сократившаяся толпа членов фаталити. Эх, по моим прикидкам, их стало меньше всего лишь на треть, а вот питомцев стало меньше наполовину. Уже не такой огромный и внушительный зверинец, как показалось при первой встрече. Боя не избежать. Народ на стене сам все понимает. Наверху раздаются команды. Войны ближнего боя выстраиваются на передний план. Дистанционщики и маги выбирают места на заднем плане и желательно повыше. Часть из них занимают места в смотровых башнях, питомцы своими перемещениями вносят хаос. Никто не может придумать, как эффективнее их применить в бою на стене. На боевые позиции встают деревянные титаны хоббитов. Мне их не видно. Зато слышны крики Бенпина и Пипки, по которым легко понять, что происходит за стеной. Жаль, каменную крепость построить не успели. Сделана лишь часть фундамента, и заготовлено несколько крупных блоков, что расположены в полотную к скале. Прикидываю нашу численность. Да. Нас не больше, чем нападающих. Это если не считать женщин и детей гоблинов, и хоббитов не боевых специализаций. А таких большая часть нашей сборной общины. Хорошо хоть старики и подростки, а также некоторые женщины могут биться на равных с мужчинами. Но качественный состав фаталити перевешивает. На стене разгорается спор по тактике проведения боя. Каждый считает, что он прав, и, как он говорит, будет вернее, и потеря окажется меньше. Что самое приятное, в поражении никто не верит. Спор продолжается, противник приближается, а я стою под стеной. Вот что мне делать? Залезть на стену, держать оборону? «Да, так правильней, наверное, и безопасней. Опять же, наверное. Но я больше пользы принесу, сражаясь в рядах противника, когда устрою там хаос. Вернее, попытаюсь. Хоть часть моего внутреннего я испытывает сильно опасения за жизнь и предпочитает укрыться за стенами, другая стремится избавиться от малодушия и рвется в бой. Тур ее поддерживает, псих тоже. «Макс, залазь уже, противники близко!» — откликается стены Ян. Поднимая голову, наверху все знакомые лица, даже новички здесь, вон язва. Рядом с Борисом и Гухом стоит дед, среди девчонок, замечая Мэри. «А чего у нее глаза вдруг такие большие, будто призрака увидела?» Осматриваю себя, вдруг со мной чего не так?» «Да нет, все норм». «Да, она, наверное, просто троллит». «Мол, надо же, не сильно чумасой на этот раз, даже лицо рассмотреть можно». «И зачем вообще для этого пучить так глаза? Переигрываешь, детка». С трудом отвожу от ее лица свой взгляд. Слишком она красива, особенно когда вытаращивает свои и так немалые глазища, даже залип на какое-то время. Девчонки о чем-то постоянно перешептываются, понять о чем не дает общий гвалт, что заглушает даже громкие голоса. Для раздачи приказов мужикам приходится орать. Не успеваю крикнуть Яну причину, почему я останусь внизу, как на стене многие начинают показывать пальцами на реку. Пока поворачиваюсь в нужную сторону, успеваю подметить, что бойцы фаталити уже почти приблизились на расстояние выстрела. А за рекой со стены начинаются многочисленные выкрики. Писец! Смотрите, там писец! Там много писец! Не писец, а писцы! Очень много писец, писцы! Снова неправильно! Надо очень много писцов! Очень-очень много писец, писцов писцы!